Историческая справка. Заглавие книги Ксенофонта Анабасис в серии «Пингвин Classics издано под названием Персидский поход переводится примерно как Восхождение. Это история восстания царевича Кира против своего венценосного брата Артаксеркса. В ней повествуется о походе собранного Киром войска, о битве при Кунаксе, которую он проиграл, и об ужасной ситуации, в которой затем оказались греческие наемники. Вдали от дома, окруженные врагами, но настолько бы что уничтожить их было не так легко. События происходили спустя 80 лет после фермопил и около 70 до Александра Македонского. Персия. В 490 году до нашей эры царь Дарий II в Торксе в Греции был разбит при Марафоне. На этом он не успокоился и начал собирать войско для нового вторжения, но умер, и тогда дело отца продолжил его сын Ксеркс, нагрянувший в страну эллинов с суши и с моря. Он был тем самым властителем, против которого в Фермопилах встали спартанцы во главе с царем Леонидом. Персам тогда фактически удалось добраться до Афин и поджечь их, но афинский флот выиграл против них важное морское сражение, тем самым связав Ксерксу руки. Царь бежал домой, оставив воевать со спартанцами своего военачальника Мордония. Сильно уступая в численности, греки тем не менее разгромили врага, а Ксеркс в 465 году до нашей эры был убит собственным телохранителем. Царем стал его сын Артаксеркс, которому хватило благоразумие оставить греков в покое и наслаждаться мирным царствованием до самой своей смерти около 424 года до нашей эры. У Артаксеркса было трое сыновей. На престол взошел старший, но уже через две недели оказался убит средним, а с ним в свою очередь расправился младший, Дарий II. У Дария сыновей было двое: Артаксеркс и Кир, с которых и начинается наше повествование. Греция. Здесь господствовать над тысячей городов стала Спарта, держав победу над Афинами и поставив там властвовать спартанский совет, известный как Тридцать тиранов. Молодой Ксенофон был афинским аристократом, который спартанцев почитал больше, чем своих земляков-спорщиков, умевших превратить в диспут даже такую будничную тему, как выбор между ужином и посещением театра. Ксенофонт действительно был учеником Сократа, но в отличие от его более именитого последователя Платона, интересовался не столько эфемерными идеями или мыслями о совершенствовании общества, сколько практическим применением философии. Ксенофон был одним из тех афинян, кто пытался жить благой жизнью, опираясь на силу воли. Хотел знать, как правильно жить. Спартанскую дисциплину и самопожертвование он считал достойным восхищения, а потому извечно разрывался между культурными плюсами двух греческих полисов. О мерах расстояния. В ту далекую эпоху Пирса, как правило, использовали слово «парасанг», толкуя эту меру как единицу времени. Однако в греческих текстах она ошибочно фигурировала как мера дистанции. В современной трактовке это звучало бы как в часе пути. Геродот приравнивал парасанг примерно к 30 стадиям. Это около 5,5-6 километров. В древности существовала еще и такая мера, как статмос, тоже довольно расплывчатая, но примерно равная длине дневного перехода, то есть от 29 до 32 километров. В своем пути на восток Кир, согласно хроникам, вел своим войском маршем по 35-38 км в день, около 7 часов в дороге, включая остановки. Это темп, эквивалентный темпу римских легионов. Неплохая ходимость под палящим зноем. Интересно сравнивать это с расстояниями, отмеченными ксенофонтом, когда гоплиты сопровождали примкнувшие. 25 км в день звучит более реалистично. Понятно, что войску нужно останавливаться у каждого водоема для пополнения запасов воды. Событие в Киликии с царицей Эпиакси, когда она привезла казну отрезанному от царского снабжения Киру, да еще и провела с ним ночь, эпизод прелюбопытный. Жаль, что у нас о нем нет дополнительных сведений. Аксенофон получается их единственный источник. По его описанию царевич устроил для Эпиаксы потешный бой, в итоге которого персидская часть войска была обращена эллинами в бегство. Упоминается и более продолжительная встреча в Тарсе, где присутствовал муж Эпиаксы, царь Киликия Сиенеси. Тарс более примечателен как место, где примерно через столетие родился Савл, ставший потом апостолом Павлом. Трудность с подобными историческими хрониками состоит в том, что их невозможно вместить в канву романа. Ксенофонт, к примеру, мог тремя строками описать взятие холма, мне же на это потребовалось как минимум глава. Ради деталей, которые не вошли в мой роман, стоит прочитать Анабасис. Труд Ксенофонта откроет многое любому читателю, интересующемуся, как мыслили и действовали древние греки. Это творение заслужило прожить две с лишним тысячи лет. Читая Сокровенное сказание монголов, я уяснил, одна фундаментальная книга может оказаться дверью в целый мир численность воинов Кироксенафонт оценивает в 100 тысяч, а силы Артаксеркса в 1,2 миллиона с двумя сотнями серпоносных колесниц и 6.000 конницей. Теперь уже не узнать, насколько эти цифры правдивы, но я осмелился назвать более скромное число 600 тысяч человек. Хотя и оно настолько огромно, что орды Чингисхана в сравнении с ним кажутся чем-то несолидным. Войско персов возглавляли четверо военачальников Абраком, Тесоферн, Гобрий и Арбак. Кроме Тесоферны, из них я никого описывать не стал, опасаясь запутать читателя излишним обилием незнакомых имен. Моя задача в конце концов рассказывать историю, а не вести летопись. Как говорил Эдгар Лоуренс Доутроу, историк расскажет вам, что происходило, романист, как оно ощущалось. Моим намерением безусловно было сделать и то, и это. Насчет воинского мятежа, успешно погашенного Клярхом. Ксенофонт писал весьма подробно. Волнение вспыхнуло примерно тогда, когда колонна на марше обнаружила, с кем ей на самом деле предстоит столкнуться. Тема, обычно известная военачальникам, но не простым солдатам. Клярх перед ними прослезился и проявил недюжинный актерский талант. Он заявил, что они вынудили его изменить царевичу, и он их все равно не бросит. В исторической прозе писателю свойственно искать психологический подтекст. Поэтому посылка архонтам Гонса Киру с призывом не беспокоиться звучит как намек на истинно дружеское чувство. Спартанец спорил и убеждал воинов вернуться на сторону царевича, взывая их чувствам и долгу, а под конец к тому же пообещал каждому половинную надбавку, что и решило дело. Битва при Кунаксе известна по единственному источнику описанию Ксенофонта, ее очевидца. Изложение событий включает и его упоминание о себе самом в третьем лице, где он обменивается несколькими фразами с царевичем Киром перед началом битв. Мы не можем знать, имела ли та сцена место в действительности, или же это просто был прием, чтобы ввести себя в канву повествования. Царевич Кир послал вперед греков, и они увязли в людской массе, с которой столкнулись. Тесоферн убедил царя Артаксеркса собрать неисчислимое войско, Так что, возможно, замысел Кира уже изначально был обречен. Трудно сказать. Безусловно, от царевичам и лицарям всегда выпадает шанс остановить на лету стрелу. Возможно, главное чудо биографии вождей, лично принимавших участие в битвах, вроде Цезаря и Чингисхана, состоит в том, что их всякий раз успешно выносило из стольких стычек со смертью. Кир полагал, что сражение можно выиграть одним ударом. Со своей личной охраной он поскакал на перерез приближающемуся войску, то, что теперь может показаться полной дичью. Он добрался до своего брата и даже смог ранить его, но сам оказался поражен брошенным копьем. Заманчиво полагать, что это была прекрасная, до срока оборвавшаяся жизнь, один из тех моментов в истории, когда династия могла достичь нового величия, но эта попытка досадно сорвалась. Прошло уже так много лет, прежде чем гробница ахеменидов разграбила войско Александра Македонского. Быть может, к царству Кира завоеватель отнесся бы с большим уважением. Ксенофонт описал, как голова царевича была вздета на копье и напоказ провезена в доказательство того, что он мертв. Тем, что за этим последовало, лишний раз демонстрируются огромные размеры поля боя. Царь Артаксерикс довольно долго разъезжал со своим жутким трофеем. Между тем, клеарх и греки все еще не знали, что Кир пал. Они продолжали прорубаться сквозь противника и даже думали, что победили. Но постепенно в обе стороны проникла весть об истинном положении дел, и греки внезапно поняли, что попали в непоправимую беду. Армия персов, воевавших за царевича Кира, отвел возглавлявший ее Арией. В сущности, это была разумная попытка остаться в живых, которая, однако, оставила тысяч греческих союзников полностью открытыми и уязвимыми для удара. Лишь небывалая стойкость, мужество и отточенное мастерство этих воинов сохранили им жизнь. Напоминая спартанцев, царя Леонида при Фермопилах, они смогли пройти через вражеские формирования невредимыми. Персы просто не шли с ними ни в какое сравнение ни в тактике, ни в вооружении, ни в дисциплине. Все это приводило к фантастическим ситуациям, когда греки, будучи в вопиющем меньшинстве, тем не менее успешно пробивались и шли куда им заблагорассудится. Вторая часть книги начинается с экстраординарной ситуации Греки собрались у себя в лагере, составляя в совокупности 10 тысяч пехотинцев и столько же обозного люда. От родины их отделяло свыше полутора тысяч километров, и все это безо всякой поддержки пищи и воды. Я выпустил из повествования спор, когда персы приказали грекам сложить оружие. Те в ответ сказали, что они либо союзники, и в таком случае они более ценно с оружием, либо враги, и тогда оружие им ещё нужней. В любом случае они бы его не сложили. Это всего лишь один пример греческой логики и упрямства, характерной черты их общества тех времен. Но я включил диалог, где грекам сказали, что их движение будет означать войну, а если они будут оставаться на месте, то перемирие. В ответ они повторили условия таким образом, что они прозвучали угрозой. Доблесть этих отборных воинов так и сверкает сквозь толщу 25 веков. Последний месяц Клеарха перед его гибелью в возрасте около 50 лет я решил ужать. Переговоры, которые он в те дни вел с Тесоферном, шли трудны и медлительны, иногда с многодневными простоями. кое кто из греков уговаривал Клеарха совершить прорыв, но архонт отказывался. Он остро осознавал, что у него нет конницы, на которой можно было бы опереться, а у персидского царя огромное количество всадников да еще и колесницы, иными словами, сила с которой не совладать. Вероломство "Вероломстве я описал как скоротечный акт, хотя в действительности после Кунакс, он блуждал вслед за греками еще много дней, позволяя им заходить в селения и брать себе пищу, но не рабов. Однажды греки даже прошли мимо части персидского войска, держащего путь к полю уже состоявшегося сражения. Между тем, взаимная подозрительность у обеих сторон все возрастала. Все это время Клеарх проявлял себя как замечательный лидер людей, что за ним следовали. Буду рад, если мне удалось здесь передать хотя бы частицу той духовной силы, которую он источал. И вот Тесоферн уговорил Клеарха разделить совместную трапезу, взяв с собой пятерых стратегов, два десятка лахагов и пару сотен солдат, чтобы отнести затем в лагерь дары в виде провизии. Внутри гостевого шатра все они оказались схвачены и убиты. Вырваться удалось лишь одному раненому, который сумел добраться до лагеря и раскрыть предательство. Греки схватились за оружие, но им навстречу прибыл арий с конным отрядом, потребовав сдаться, в ночи нависла угроза кровопролития. При этом греки оказались фактически обезглавлены. Кто же их теперь поведет? Имя спартанца, который помог Синафонту в поистине судьбоносный момент, я поменял. Он значится как Хирисов, но мне показалось, что Хрисов благозвучней. Выбор, возможно, и тривиальный, но сознательный. Человеком он был неординарным, судя по тому, что именно он руководил толпой, признавшей над собой лидерство Ксенофонта. Возможно, что общим командованием занимался как раз Хирисов, но Ксенофонт формулировал ключевые решения. Именно ему принадлежала идея создать квадрат внутри квадрата. Именно он усматривал в нехватке конницы главную тактическую уязвимость. В общем, Ксенофонт был человеком знавшим и умевшим осуществлять руководство во время кризиса. В ситуации с убийством греческих военачальников не был уничтожен боевой дух греков. Заслышав весть о гибели Клеарха и тех, кто был с ним, люди избрали себе новых лидеров, а персам перестали доверять окончательно. История о том, как Синофонт взбежал со своими людьми на гору, чтобы избежать засады, взята из первоисточника. В то время как стратег призывал воинов героическими словами, некто по имени Сатирит сказал: Мы не в одинаковых условиях, Ксенофонт, ведь ты скачешь на коне, а мне очень тяжело нести свой щит. Тогда Ксенофонт в ярости выхватил щит у него и побежал с ним, а воины забросали отступника камнями. От персидских преследователей измотанные боями греки избавились лишь тогда, когда вошли в горы Кардухов. История об огромном персидском войске, якобы пропавшем в тех горах без следа, исходит от самого Ксенофонта, но проверить это теперь уже не представляется возможным. В истории это вообще первое упоминание о тамошних племенах. Вполне вероятно, что кардыхи являются предками современных курдов Северного Ирака, Ирана и Сирии. Ксенофонт живописует уклад их деревень, животноводство и земледелие, а также суровые нравы воинственных горцев, хозяйничавших в тех местах. Переход через горы занял 8 долгих дней. Ксенофонт повествует об упорных боях за каждый кряж и перевал. А также о том, с какой стойкостью и смекалкой греки преодолевали эти препятствия. Бой за речную переправу стал преддверием мучительного зимнего странствия через Западную Армению. Грекам пришлось пережить и изнурительные вьюги, и обморожение конечностей и снежную слепоту. Люди гибли каждую ночь, и шли на последнем издыхании, одолеваемые не врагом, а куда более жестоким, вездесущим и неотступным холодом. До этого им неведомо. Совет Ксенофонта бороться со снежной слепотой, держа перед глазами что-нибудь черное, просто гениален. Ксенофонт описывает воинов, которые садились в снег и не желали двигаться дальше, и их оставляли умирать. Некоторые просили, чтобы их убили. Только угроза идущей сзади вражеской силой пробуждала их к действию. В день им приходилось преодолевать по 25 километров, а всего их оказалось более 300. И вот тут следует едва ли не самая знаменитая сцена во всем творении Ксенофонта. Посланные вперед разведчики вдруг видят морское побережье, вдоль которого, насколько им известно, расположены греческие поселения. И эти люди исступлённо кричат: "Тхалото, тхалото, море, море". В этом слове ударение стоит на первом слоге. Хотя ксенофон записал его по афински: "тхалото", я предпочел поставить другой, более известный диалектный вариант "талоса". Греки плясали, и обнимали друг друга со слезами на глазах. Им наконец открылась дорога домой. В хронике Ксенофонта путешествие здесь не заканчивается, а продолжается по землям причерноморского племени макронов, где Эллины сталкиваются с местными войнами. После этого они доходят до Трапезунда, греческого города, где с месяц отдыхают и устраивают состязания по борьбе, кулачному бою и бегу на короткую длинную дистанцию. В Трапезунде греки сели на боевые корабли и занялись пиратским промыслом, рассчитывая покинуть побережье с максимальной добычей. Доля ксенофонта позволила ему купить имение на дороге из Спарты в Олимпию, где он и написал большую часть этой истории. То, что было после встречи греков с Морем, я намеренно опустил, так как повествование пошло бы по нисходящей. Однако идея ксенофонта об обосновании города оставил, как и тот факт, что после всего совместно пережитого греки отклонили его предложение полне правдивое завершение такого необычного события, героического исхода тысяч эллинов из Персии.